Глава девяносто Судьба миссис Хартл. Миссис Хартл сдалась на общую просьбу миссис Питкин и Джона Крамба отложить отъезд и посетить свадьбу Руби Рагглз не столько из любви к участникам этого события или желания посмотреть английские свадебные обычаи, сколько от неодолимого чувства к Полу Монтегю. Она не просто мечтала увидеть его еще раз, но и не находила в себе сил покинуть страну, где он живет. Надеяться ей было не на что. Это миссис Хартл видела ясно. Она согласилась его отпустить, простила измену. И даже ради него была добра к сопернице, занявшей ее место. Тем не менее... Она оставалась поближе к нему. И хотя в своем ограниченном общении с англичанами миссис Хартл высмеивала все английское, возвращение на родину ее страшило. В глубине души ей нравилось глуповатое спокойствие здешней жизни, так не похожее на жестокие бури ее молодости. Любая американка... Думала она смышленнее, миссис Питкин, и уж точно американская почва не рождала человека столь же медлительного и неспособного связать две мысли, как Джон Крамб. И все равно ей нравилась миссис Питкин, а Джона Крамба она почти полюбила. Насколько другой была бы ее жизнь, встретина на мужчину, который был бы ей верен, как Джон Крамб, своей Руби». Она любила Пола Монтегю всем сердцем и презирала себя за эту любовь. Какой он слабый, какой бесхребятный! как заражен предрассудками и чрезмерной щепетильностью, из-за которой упускает блестящие возможности, как не похож на ее соотечественников в умении и готовности действовать, и все же она любила его за эти самые недостатки. Говорила себе, что его английские манеры приятнее энергичной сметки ее родной страны. Он обманул ее, обманул жестоко, поклялся и нарушил клятву, погубил своим предательством всю ее жизнь. Но так ведь и она была с ним не вполне честна. Поначалу она не думала обманывать, не думал и он. Оба вели игру друг против друга. И Пол, так сильно уступающий ей умом, победил. Потому что он мужчина. У миссис Хартл было много времени на раздумье, и она много об этом думала. Он может любить снова и снова и не стать от этого хуже, а она огубленная его изменой. Он может искать свежий цветок и смело устремляться за нектаром. Ей остается лишь сидеть и рыдать о своей похищенной сладости. И она не знала, где скорбеть горше. В Калифорнии или на Ислингтонской квартире у миссис Питкин? «Он ведь партнер мистера Монтегю, да?» — спросила миссис Питкин через день или два после возвращения со свадьбы Крамба. Мистер Фискер недавно заходил к миссис Хартул, и та рассказала хозяйке, что он партнер Пола. — Мне кажется, он гораздо приятнее мистера Монтегю, — продолжала миссис Питкин. Возможно, она считала, что ее жиличка, потеряв одного участника фирмы, нацелилась на другого и еще что стоит похвалить американца в ущерб англичанину. о вкусах не спорят, миссис Питкин, тоже верно, миссис Хартл, мистер Монтагю, джентльмен. я всегда так о нем и говорила, миссис Хартл, а мистер Фискер, американский гражданин. Эти слова миссис Хартл произнесла без всякой нежности. «Истинная правда!» — воскликнула миссис Питкин. Она совершенно не поняла, что имеет в виду жиличка. «Мистер Фискер пришел ко мне с новостями из Сан-Франциско, которых я прежде не слышала, и предложил мне ехать туда вместе с ним». Миссис Питкин тут же прижала фартук к лицу «Я должна когда-нибудь уехать, вы же знаете». «Да, наверное. Я же не могла надеяться, что вы у меня навсегда. А как бы мне этого хотелось? Я никогда не забуду, до чего хорошо мне с вами жилось. Не было недели, чтобы вы за все не рассчитались. И все так культурно, так культурно, прям как будто у вас в кармане банк, миссис Хартл». Горе исторгло у несчастной самые сокровенные мысли. «Мистер Фискер мне не особенно близкий друг, но он сказал, что с ним поедут другие дамы, и я решила присоединиться к ним. С ними будет не так скучно, а сейчас я по многим причинам предпочту общество». Мы едем 1 сентября. Тогда была середина августа, так что слова про первое сентября хоть немного утешили миссис Питкин. — Лишние две недели уже что-то. К тому же мистер Фискер в Англии по делам, а в делах случаются непредвиденные задержки. Когда миссис Питкин уже взялась за дверную ручку, миссис Хартл добавила то единственное, что на самом деле хотела сказать. «Кстати, миссис Питкин, завтра в одиннадцать обещал зайти мистер Монтегю. Когда он придет, просто проведите его ко мне». Она боялась, что без таких указаний миссис Питкин наговорит ему чего-нибудь лишнего. «Мистер Монтегю? О!» «Конечно, миссис Хартл, конечно! Я сама за этим прослежу!» И миссис Питкин ушла, сконфуженная, «Думая, что, возможно, оплошала, хваля Фискера в ущерб мистеру Монтегю. Может быть, прежнее затруднение благополучно разрешаться?» На другое утро миссис Хартл оделась с более чем всегдашней тщательностью и простотой, И сразу после завтрака села за письменный стол, намереваясь поработать так же спокойно, как если б не ждала в гости никого особенного. Разумеется, она не написала и слова, изнамеченного на утро. Разумеется, ей не удалось внушить себе спокойствие, как она ни старалась. В глубине души миссис Хартл знала, что ее желание вновь увидеться с Полом неправильное. Она его простила. «О чем еще теперь говорить?» Она видела девушку и до какой-то степени ее одобрила. Удовлетворила свое любопытство и пожертвовала мечтами о месте. У нее не было определенного плана, что ему говорить. Она сообщит, что едет в Сан-Франциско с Вискером. «Но что еще можно сказать?» Тут во входную дверь постучали. Сердце у миссис Хартл ёкнуло, и она сделала последнюю, отчаянную попытку успокоиться. На лестнице раздались шаги. Затем дверь открылась, и миссис Питкин доложила о приходе мистера Монтегю. Впрочем, миссис Питкин была преисполнена такой сердечной благодарности к квартирантке, что даже не осталось послушать через замочную скважину. — Я подумала, что ты можешь заглянуть ко мне последний раз перед отъездом, — сказала миссис Хартл, не вставая с дивана, но протягивая полуруку, — сядь напротив, чтобы мы могли друг на друга смотреть. — Надеюсь, тебе было незатруднительно ко мне прийти. — Разумеется, я пришел... Когда мне передали твою просьбу Я, безусловно, не ждала Что ты придешь по собственному желанию Я не посмел бы прийти, если бы ты меня не позвала Сама знаешь Ничего такого я не знаю Но раз ты здесь Не будем ссориться из-за твоих мотивов «Мисс Карбери тебя уже простила? Отпустила тебе грехи?» «Мы друзья, если ты об этом». «Конечно, вы друзья! Ей нужно было одно, чтобы кто-нибудь тебя обелил, неважно кто. Она поверила бы любому, кто скажет о тебе доброе слово». Быть может, не мне было за это браться, но думаю, даже моей помощи хватило с лихвой. Ты сказала обо мне доброе слово. Вообще-то нет, ответила миссис Хартл. Не хочу обманывать тебя в нашу последнюю встречу. Я не говорила о тебе ничего хорошего. Да и что хорошего, я могла бы сказать. Но то, что я сказала, послужило тебе не хуже, чем если бы я час без умолку нахваливала твои добродетели. Я рассказала ей, как дурно ты обошелся со мной. И объяснила, что ты выбросил меня на свалку в тот же миг, как увидел ее. Это было не так, друг мой. Какая разница?» «Ради дорогого человека, не греха солгать!» «Я не могла входить во все мелкие детали твоего вероломства!» «Не могла за одну довольно мучительную беседу объяснить, что ты позволил ханжеству отговорить себя от чувства ко мне задолго до того, как увидел ее прекрасные глаза!» «Как не хотела я тебе помочь!» Мне незачем было рассказывать ей о моем позоре. К тому же, в таком изложении история понравилась ей еще больше. Я в красках расписала, как неохотно ты уделял мне время. Какой обуза я для тебя была. Как тебе хотелось от меня увильнуть, Уиннифрид. Это неправда. Главным преступлением стала та злосчастная поездка в Лоустов. «Мистер Роджер Карбери, которого я ненавижу всем сердцем, ты его не знаешь. Знаю, я его или нет. У меня есть свое мнение о нем, сэр. Я говорю, что ненавижу его, и что он настроил ее против тебя». Расписал ей пагубный грех Нашей общей поездки Особенно упирая на тот чудовищный факт Что мы провели две ночи под одной крышей И до того ехали вместе в одном купе И все это стало непреодолимой преградой На твоем пути к счастью Он не сказал ей об этом и слова А кто тогда? Впрочем Какая разница? Она знала... И чтобы оправдать тебя в ее глазах, я рассказала, как бессердечен ты был со мной. Я объяснила, что твоя начавшаяся была возвращаться дружба. Застыла, словно венамский лед при явлении мистера Карбари. Возможно, я зашла чуть дальше и намекнула, что встречу подстроили нарочно, дабы ты получил... Легкий способ от меня отделаться. Ты же так не думаешь? Я заботилась о твоем благополучии. И чем бессовестнее ты поступал со мной, тем благороднее выглядел в ее глазах. Разве? Я не заслужила хоть какой-нибудь признательности. Уж, конечно, ты бы не хотел, Чтобы я изобразила тебя верным и любящим. Я призналась ей в своем безграничном отчаянии, Простерлась в прах, Как женщина, униженная вероломным обманом, И не сумевшая отомстить. Я видела, что она считает меня сломленной и отчаявшейся. Ради тебя я сказала ей, что полностью раздавлена твоей колесницей. А у тебя... Нет для меня и словечка благодарности... Каждое твое слово ранит меня, как кинжал. Ты знаешь, где найти бальзам от таких пустяковых царапин, а мне, где найти врача, который срастит мои переломанные кости? Кинжал, скажешь тоже. Ты не догадываешься, что, думая о тебе, Я часто думала о кинжале. Почему я не заколола тебя, чтобы вызволить из объятия этой вялой и безжизненной английской девицы? Все это время она по-прежнему сидела, глядя на него, подавшись вперед и держась руками за лоб. Однако пол... Я бросаю тебе такие слова, как всякая обычная женщина. Нет, чтоб тебя ранить, а потому что я знаю. Я могу получить это утешение, не раня тебя. На краткое время, пока ты здесь, тебе немного неловко. «Я получаю жестокое удовольствие от мысли, что ты не можешь мне ответить, но от меня ты пойдешь к ней и вновь будешь счастлив, обнимая ее за талию, улыбаясь ей. Ты ведь не будешь страдать из-за моих нынешних слов». «Спроси себя, будет ли укол болеть дольше мгновения?» Но мне где искать счастье и радость? Понимаешь ли ты, что значит жить только воспоминаниями? Мне бы очень хотелось сказать тебе что-нибудь утешительное. Ты не можешь сказать мне ничего утешительного. Разве что, возьмешь назад все, что я от тебя слышал, с приезда в Англию? Я больше не жду в жизни утешения, однако, Пол, я не буду жестоко до конца. Я скажу тебе все, что знаю о моих неприятностях, даже если тем оправдаю твое со мной поведение». Он не умер. Ты про мистера Хартла? Про кого еще? И он утверждает, что наш развод недействителен. Это все сообщил мне мистер Фискер. Хоть я его и не люблю, хоть и знаю, что он передавал тебе сплетни обо мне, я поеду в Сан-Франциско вместе с ним. Как я понял, он везет с собой мадам Мильмот. И дочку Мельмота. Да, он мне сказал. Они авантюристы. И я тоже. Так что мы должны поладить. Еще говорят, что Фискер женится на Мари Мельмот. Мне-то что? Я не буду ревновать мистера Фискера к молодой даме. Но в Калифорнии, когда я туда вернусь, мне нужны будут друзья. Мое тамошнее дело, возможно, потребует дружеской поддержки. По пути через океан Я очень близко с ними сойдусь Надеюсь, они будут к тебе добры? Сказал Пол Нет, это я буду к ним добра Я многих завоевывала добротой Но к себе доброты почти не видела Разве я не завоевала тебя Мягкостью и лаской О, как я была добра К тому несчастному, пока он не спился А потом Пол Я стала думать о людях более воспитанных, о чистой и приятной жизни, о вещах, которые будут пахнуть лавандой, а не диким чесноком. Я мечтала о женственных женщинах, которых до смерти перепугало бы то, что видела я. Они бы умерли, лишь бы не сделать того, что сделала я. И когда я встретила тебя, Пол, я думала, мои мечты сбылись знаю я, ошиблась. И теперь за это наказана. Что ж. Полагаю, тебе лучше со мной распрощаться. Что проку оттягивать расставание? Она поднялась и встала перед ним, уронив руки. Бог да благословит тебя, Уинифрид, сказал он, протягивая ей руки. Но он не благословит. С какой стати? Если мы верим, что хорошие будут благословлены, а дурные прокляты, я не могу быть хорошей. Не могу не хотеть, чтобы ты ко мне вернулся. Если бы так случилось, меня бы не заботили страдания той девушки. Не заботило бы, по крайней мере, сейчас, что я, безусловно, сделала бы тебя несчастным. Вот. Хочешь получить назад? И она сняла с груди миниатюрный портрет Пола, который тот подарил ей в Нью-Йорке. Если ты мне его отдашь, то, конечно, — ответил он, — я не расстанусь с ним за все золото Калифорнии. Ничто в мире меня с ним не разлучит если я выйду замуж за другого. А такое возможно. Новый муж должен будет принять меня вместе с этим портретом. Пока я живу, медальон останется рядом с моим сердцем. Как ты знаешь, я не слишком уважаю приличие. Не понимаю, отчего я должна вернуть портрет любимого из-за того, что он женился на другой — Я сказала, что люблю тебя, и не отрекусь от своих слов от того, что ты меня бросил. Пол, я любила тебя и люблю всем сердцем. И она, бросившись ему на шею, покрыла его лицо поцелуями. На одно мгновение ты меня не оттолкнешь. Пол! «Любимый! Любимый!» Для него это было мучением. Впрочем, как она справедливо сказала, мучением, которое он вскоре забудет. Услышать от женщины, что она тебя любит, когда ты не можешь обещать ей ответной любви, и более того, когда признаешься в любви другой, вовсе не радостно. Пол не хотел, чтобы она бушевала, как тигрица, но он предпочел бы упреки такому излиянию нежности. Разумеется, он обнял ее за талию, разумеется, ответил на ее ласки, но так сухо, что она сразу ощутила его холодность. «Вот», — сказала миссис Хартул, улыбаясь сквозь горькие слезы, «вот. Теперь ты свободен». Больше я и пальцем тебя не коснусь. Если я раздосадовала тебя в нашу последнюю встречу, ты должен меня простить. Нет. Но ты ранишь меня в сердце. Что же? Этого ведь не избежать. Когда двое наделали глупостей, как мы с тобой... Они должны понести наказание. Твое будет несравненно легче моего. Я уеду не раньше первого сентября, поскольку эту дату назначил наш друг мистер Фискар. Я буду жить здесь, поскольку это удобно, миссис Питкин, но тебя я больше не побеспокою просьбой ко мне прийти. И даже лучше, чтобы ты не приходил. «Прощай!» Пол взял миссис Хартл за руку и мгновение стоял, глядя на нее. Она улыбнулась и мягко кивнула. Затем он попытался привлечь ее к себе, как будто вновь хотел поцеловать, но она отстранила его все с той же улыбкой. «Ха-ха-ха! Нет, сэр! Больше никогда! Никогда!» «Никогда». К этому времени она уже высвободила руку и отступила на шаг. «Прощай, Пол». И уходи!» Он повернулся и вышел без единого слова. Она стояла неподвижно и слушала его шаги на лестнице. Открылась и закрылась входная дверь, Миссис Хартл, спрятавшись за тонкой занавеской, смотрела, как пол идет по улице. Когда он исчез за углом, она вернулась на середину комнаты, мгновение постояла, раскинув руки, затем ничком бросилась на пол. Говоря, что любит его всем сердцем, она не кривила душой. Однако в тот вечер миссис Хартл пригласила миссис Питкин выпить с ней чаю и была с бедной женщиной любезнее обычного. Подобострастная, но по-прежнему любопытная домохозяйка спросила что-то про Пола Монтегю, и миссис Хартл заговорила о бывшем возлюбленном совершенно спокойно. «Они все обсудили», — сказала она, «и решили, что им не следует жениться». «Каждый предпочитает свою страну, поэтому они согласились, что лучше будет расстаться». В тот же вечер миссис Хартл с более чем обычной добротой позвала детей к себе в комнату и угостила хлебом с маслом и вареньем. Следующие две недели она старалась всячески радовать миссис Питкин и ее семью, покупала детям игрушки, а миссис Питкин вручила новый ковер для гостиной, Когда мистер Фискер увез миссис Хартл в Америку, миссис Питкин осталась безутешной, но преисполненной благодарности. — Про американцев много дурного говорят, — сказала она на улице одной из своих приятельниц. — И не мне судить, что из этого правда, но что до квартиранток. Я молю проведение послать мне еще такую же. У нее золотое сердце. И когда дети ели пудинг, она радовалась, будто они ее собственные. Думаю, миссис Питкин не ошибалась. И у миссис Хартл при всех ее недостатках сердце было доброе.